Глава седьмая. Змеулан. Он не отреагировал. Казалось, проклятого духа совсем не интересует мое присутствие в его владениях. Взгляд Змеулана неотрывно буравил стоящую на вершине склона демонессу. В какой-то момент я уловила в его глазах хищное предвкушение, как будто он долго ждал этот момент и вот наконец дождался. Ты можешь уйти. Я не стану чинить препятствий, — холодно произнес он, обращаясь к Демонессе. Но в любом случае знай, лес не пропустит в свои пределы того, кто пришел со злом. Еще шаг, и тебя ждет смерть. Вздумал мне угрожать? Ничуть. Это предупреждение. Прислушайся к голосу разума. Он не обманет. Чуя силу леса, Демонесса настороженно огляделась. Не веря до конца в происходящее, я затаила дыхание в ожидании ответа. «Отдай мне девчонку, и я уйду», — притворно улыбнулась Эрма. «Теперь девчонка принадлежит мне, а я свое не отдаю», — в тон ей ответил Змеулан. «Уходи, и я оставлю тебе жизнь». «Не запугаешь», — выплюнула Демонесса и метнула в меня огненный шар. «Я бы и рада была уклониться, да мышцы не слушались». Словно во сне я наблюдала, как, разрезая воздух, пылающий болит, несется в мою сторону. Но, не долетев пару метров, он резко сменил траекторию, повинуясь воле Змеулана. Проклятый дух играющий отвел от меня смерть одним лишь небрежным жестом. В душе, обжигающей лавой, разливалась благодарность. Но зачем ему меня спасать? В то, что он делает это, чисто из доброты душевной, не верилось. Взрыв вспорол воздух, дохнуло жаром, а я так и не могла пошевелиться. Страх уже давно стал моим извечным спутником, но в этот раз он сковал по рукам и ногам, заставил замереть и покорно ждать развязки, какой бы она ни была. Деревья предупреждающе зашумели, лианы взметнулись вверх, будто щупальца гигантского осьминога, и устремились к Демонессе. Та попыталась уклониться. Но проворные лианы быстро обвивали ее конечности, а когда Эрма оказалась полностью обездвижена, растение принялось оплетать ее тело. Поначалу Демонесса рычала и сыпала проклятиями, но ощутив лианы на собственной шее, начала умолять о пощаде. Лицо Змеулана оставалось равнодушным вплоть до того момента, как крик смолк. А Эрма превратилась в скульптуру из плотно перевитых лиан, лишь отдаленно похожую на человеческую. Вот и все. Бесцветным голосом подытожил проклятый дух. Он повернулся ко мне и, склонив голову на бок, прошипел. «А теперь поговорим». По спине пробежал липкий озноб. Глядя в ядовито-зеленые глаза, в которых плескались отблески безумия, я невольно сглотнула. Что-то подсказывало, что он не забыл ни коварства Ингрима, ни то разрушительное заклинание, которое чуть не стоило мне жизни. — Поговорим. Горло вмиг пересохло. Голос показался чужим и надломленным. Прокашлялась и спросила уже более твердо. — Просто поговорим? — Вставай. Он протянул мне руку. — Предпочитаю вести разговоры в более уютной обстановке. Я с опаской дотронулась до его ладони. Тонкие пальцы сжались на моем запястье, потянули вверх. Ноги еще плохо слушались, голова кружилась. От слабости я пошатнулась, и мое паршивое самочувствие не осталось незамеченным. Змеулан подхватил меня на руки, прижал к горячей груди. — Знаешь, я испытываю к тебе массу разнообразных чувств, — задумчиво проговорил он, освобождая мои локоны от запутавшихся листиков. — Нельзя сказать, что все положительные. — Что? — только и нашлась я. — Неважно. Он дернул уголком рта. Все негативные эмоции перекрывает жалость. Я вопросительно уставилась на мужчину. — Да, моя принцесса, жалость. Я вообще удивляюсь, как ты еще не сломалась. Он шел по тропинке, которая самым невероятным образом появлялась из ниоткуда, тихо шуршали листвой. Деревья будто расступались перед ним. Уже стемнело, и маленькие зеленые огоньки кружились стайками, превращая лес в подобие сказки. «Это светлячки», — поняла я, поражаясь окружающей красоте. В эльфийском лесу не было ничего подобного. Но также где-то глубоко в душе я ощущала проклятие, черной тенью нависшее над царством Змеулана. И от этого становилось не по себе. В ночной тишине, нарушаемой лишь стрекотом сверчков и шелестом листвы, раздалось уханье совы. Я вздрогнула и сильнее прижалась к мужской груди. В душу закрались подозрения. Куда мы направляемся? Как можно более равнодушно поинтересовалась я, украдкой пытаясь осмотреться. В мой дворец, конечно, тут же ответил он. Я внимательно вгляделась в его лицо, стараясь найти подвох. Но весь вид Змеулана оставался абсолютно безучастным. — Не доверяешь, — заметив мой взгляд, утвердил он. Чувственные губы слегка дернулись в грустные улыбки. — А должна? Он остановился, и только тут я заметила, что мы пришли. Дворец, плотно оплетенный лианами и освещенный светом ночного светила, выглядел зловеще. Нет, даже жутко. Буйная фантазия нарисовала застывшее громадное чудовище. «М -м, Саира, ты судишь меня предвзято. Наслушались всяких небылиц. Ядовито зеленые глаза сейчас были так близко, а чужое дыхание обжигало кожу, что я невольно сглотнула и отшатнулась. Но мужские руки держали крепко, не давая отстраниться. Не спорю, зерно правды в этих слухах есть. — Но ты же не маленькая девочка, чтобы верить всему безоговорочно. Должна понимать, что всей правды они не содержат. — Может, и не содержат, но на чем-то они основываются. — С тобой сложно, — хмыкнул он. — Я в замешательстве. — Отпусти, мне уже лучше. — Уверена. Я удостоилась скептического взгляда. — Уверена. Ощутив под ногами твердую почву и освободившись от близости Змеулана, я почувствовала облегчение, но расслабляться было рано. — Ты так и не сказал, зачем меня спас? — ты не спрашивала. — Теперь спрашиваю, — напряглась в ожидании ответа. — Ну так зачем? — В добро уже не веришь, — хмыкнул он. После всего, что пришлось пережить, точно нет, — холодно ответила, неотрывно следя за каждым его движением. И доверять тоже. — Что ж, хорошо, я отвечу тебе, — скорбно вздохнул он. Но это долгая история. Двери дворца распахнулись сами собой, явив темный проход. Повеяло холодом. Я вздрогнула и посильнее закуталась одной рукой в плащ. На второй же ладони так и лежала Ариана. Феечка не шевелилась, и мне вдруг стало страшно, что я осталась совсем одна. — Я могу ей помочь. Прочитав все мои эмоции, заметил проклятый дух. И что ты потребуешь взамен, не отрывая взгляда от Арианы, прохрипела я. Не поверишь, ничего, но вполне возможно, ты хоть немного начнешь мне доверять. Я скептически посмотрела на Змеулана, но он оставался непривычно серьезным. Даже как-то странно было видеть его таким, но деваться было некуда, и я согласно кивнула. Тогда прошу». Он галантно поклонился, пропуская меня вперед. А мне не оставалось ничего другого, как шагнуть в темноту. Замок встретил нас тишиной. Лианы и ветви, оплетающие стены, сейчас не проявляли враждебности. Сквозь окна проглянула луна, залив серебристым светом помещение. Следуя за Змеуланом, я прошла в центр зала и остановилась в нерешительности. Какое-то нехорошее предчувствие так и грызло изнутри, заставляя беспокойно озираться. «Неужели я так страшен?» Он подошел вплотную, всмотрелся в глаза. «Брось, ты просто себя накручиваешь. Почем зря?» «На это есть причина». «О, нет, моя принцесса!» — откинув челку назад, произнес дух. «Это не я совсем недавно устроил диверсию. Напомнить кто?» Я покачала головой, так и знала, что он не упустит возможность для упрека, прям как в воду глядела. Вот и хорошо, не будем тратить время на всякую ерунду, когда есть дела поважнее. Тонкая мужская ладонь распростерлась над Рианой, кончики пальцев заискрились, вливая в фею жизненную энергию. Лицо духа резко побледнело, глаза заволокла мутная поволока. Чувственные губы сжались в тонкую линию. Я настороженно наблюдала за его странной магией и гадала, на что же он еще способен. Кем был, пока не стал вечным пленником леса? И что ему нужно от меня, простой эльфийской принцессы? Спустя минуту Ариана встрепенулась и распахнула глаза. Сев на моей ладони, она огляделась, а потом вопросительно на меня посмотрела. На лице феечки отобразился страх и растерянность. — Не беспокойся, — поспешила ее успокоить. — Мы во дворце Змеулана. Он не причинит нам зла. По крайней мере, я на это надеюсь. Но о моих сомнениях феечке знать не обязательно. Только паники ей не хватало. — Спасибо, — выдохнула я, прижав Риану к груди. — Ты даже не представляешь, как она мне дорога. Рад был помочь. — Так о чем ты хотел поговорить? — спросила, вспомнив о его словах. — Разговор будет долгим, Саиро. — Располагайся поудобнее. Он взмахнул рукой. Корни ожили, зашевелились, приобретая форму широкого кресла. Прежде чем перейти к сути, я вынужден зайти издалека, чтобы некоторые моменты стали более понятны. Я присела на краешек кресла, приготовившись внимательно слушать. «Чтобы не поведал проклятый дух, безоговорочно верить я ему не собиралась. Ты знаешь, что наш мир состоит из трех измерений — светлого, темного и демонического». Кивнула, соглашаясь. Так вот, светлое измерение было создано Мелдором, как оплот для чистых и светлых созданий. Демоническое — безумным Грионом, вечно жаждущим войны и власти. Он создал демонов, и те преданно служили ему. Ну а темная принадлежала Караму, богу первозданной тьмы. Надо ли говорить, что каждый из богов наложил отпечаток на свое измерение? Это был риторический вопрос, не требующий ответа. Боги постоянно соперничали, и их измерения тоже были втянуты в долгие, кровопролитные войны. Взгляд Змеулана стал задумчивым Будто он перенесся в те далекие времена. Ты знаешь, когда-то я был царем темного измерения. Мне подчинялись, меня боготворили. Я одерживал победы и рушил планы врагов. Магия была у меня в крови. Мне даже не приходилось произносить заклинания. Настолько сила была мне покорна. Но однажды я взглянул на мир другими глазами и понял, что вечно так продолжаться не может. — Ты потерял близкого человека? — догадалась я. — Потерял, — глухо ответил он, — и не по своей вине. Карам не щадил никого, пытаясь одержать верх над братьями. — Наверное, так и должно быть. — он невесело усмехнулся. — Но мириться с этим я был не готов. В тот момент, когда я предал его, переметнулся на сторону Мелдора, темное измерение было обречено на поражение. Но за все приходится платить, не так ли? Перед тем, как Карама свергли, он решил отомстить. Не буду вдаваться в подробности, как ему это удалось, скажу лишь, что самоуверенность губительна. Никогда не стоит считать себя всемогущим и недооценивать врагов. Этот урок дался мне дорого. Смерть, наверное, была бы более милосердней, и он это знал. Карам запечатал меня в вечном лесу без права умереть и освободиться. С тех пор я вынужден вечно влачить свое жалкое существование. Мелдор был единственным, кто мог меня освободить и подобрать ключик от проклятия. Но после победы он отрекся от своей божественной силы, став прародителем перворожденных, а я потерял всякую надежду на спасение. — Все это, конечно, интересно, но как я связана с твоим прошлым? — Ты — прямая наследница Мелдора, принцесса Саира. В твоих жилах течет кровь светлого бога. — Это всего лишь легенды, — попыталась возразить. — Да и в магии я не особо сильна. Я не могу снять с тебя проклятие. Легенды правдивы, — грустно улыбнулся проклятый дух. Перед тобой реальный свидетель тех далеких времен. Просто поверь, что так все и было. От того, что я действительно являюсь потомком Мелдора, ничего не меняется. Повторяю снова, в магии я слишком посредственно. Высшее заклинание, которое я использовала в прошлый раз, чуть меня не убило. Наверное, ты в чем-то ошибаешься. Да нет здесь ошибок. Просто ты родилась с мощной печатью, ограничивающей твои возможности. Тебе-то откуда известны подробности моего рождения? Я ждал этого вечность. Неужели ты думаешь, что я не искал способ освободиться? И ты его нашел, констатировала я. «Верно, принцесса Саира». Ядовито-зеленые глаза сверкнули в полумраке, заставив меня вздрогнуть. «Итак, предлагаю сделку. Я распечатываю твою силу, а взамен ты освобождаешь меня от проклятия. На мой взгляд, все честно». Я задумалась, что даст мне сделка со Змеуланом. «С одной стороны, мне нужна сила, чтобы защитить лесное королевство» а с другой, кто знает, чем обернется для мира освобождение проклятого духа? Какие беды обрушатся на смертных, когда он выйдет из заточения? Ведь что у него творится в голове, неведомо даже богам. Это сейчас он поет соловьем и давит на жалость. А что будет, когда в этом отпадет необходимость? Но и я не могу так просто отказаться от его предложения. Да уж, дилемма. Что ж, придется рисковать. И рисковать по-крупному. Но давать все карты ему в руки я не собиралась. Я согласна, сказала как можно более ровно. Но у меня будет условие. Ариана нистово замотала головой, пытаясь отговорить от опрометчивых решений. Но меня было не переубедить. — Это необходимо, — одними губами сказала феечке. — И каким же будет условие? Змеулан вольготно откинулся на спинку своего кресла. Ты дашь мне клятву на крови, что твое освобождение не принесет миру зло. Несколько долгих секунд Змеулан мерил меня испытывающим взглядом, но наконец кивнул, соглашаясь. Хорошо. Но и ты дашь мне клятву, что снимешь проклятие. Мы ведь должны друг другу доверять. Не так ли? Промолчав, я протянул руку, и ее мгновенно сжали тонкие мужские пальцы. В другой руке Змеулана сверкнул нож. Боль от пореза я почти не почувствовала, но когда наши ладони соединились и кровь смешалась, ощутила нестерпимый жар. Я вскрикнула, попыталась отдернуть руку, но Змеулан держал крепко, не давая избавиться от боли. «Не так быстро!» — прошипел он. «Произноси клятву!» Не знаю, как долго тянулась эта пытка и как в таком состоянии смогла поклясться снять проклятие, но сожалеть было глупо, я сама хотела гарантий, и вот получила. Клянусь, что мое освобождение не принесет миру зло, — торжественно провозгласил дух, и воздух между нами заискрился. Магия приняла клятву. Теперь, если кто-то из нас решит нарушить обещание, то его ждет смерть. И мы оба это прекрасно знали. Ну что ж, не будем терять время. В ядовито-зеленых глазах вновь вспыхнули искры безумия. Прямо сейчас и начнем. Что я должна делать, — опешила я. Было странно наблюдать за бесконечными метаморфозами его настроения. Встань в центре зала. Безропотно подчинилась. Как только я оказалась в центре, вокруг вспыхнула неправильная магическая фигура. Неровные лучи с острыми и тупыми углами хаотично чередовались между собой, становясь то длинше, то короче. Поежилась от накатившей вдруг паники. Сердце сжали ледяные тиски. А вдруг он все-таки решится обмануть, и никакая клятва на крови ему не помеха. «Не двигайся, иначе тебя поглотит пламя», будто издалека донесся его голос хотя он стоял достаточно близко, в нескольких метрах. — Ты ведь не хочешь погибнуть, верно? Магические углы уже давно полыхали серым неестественным огнем, и вырваться из него было невозможно. Голова закружилась, я покачнулась, лишь чудом удержалась на ногах, будто сквозь туман я наблюдала за тем, как проклятый дух медленно идет вокруг полыхающей фигуры, посыпая каждую вершину горящих на полу лучей черным порошком. Вспыхнул свет и внезапно заметался, словно выбирая направление. Я пораженно замерла, не зная, что предпринять. Незримая сила манила выйти из магической фигуры, прервать творящийся ритуал и бежать прочь без оглядки. И вместе с тем я знала — нельзя. Стоит переступить полыхающие лучи, и меня ждет смерть. Между тем свет все-таки выбрал направление и ударил мне в грудь живым, но холодным пламенем. Тело пронзили сотни, а может, тысячи ледяных игл. Я закричала беззвучным криком, прижала ладони к груди, попыталась сбить пламя. Пронесся тяжелый и протяжный подземный вздох. Пламя, прожигающее мою грудь становилась слабей, а вместе с ним утихала и боль. «Терпи — Терпи! — закричала Замиулан. — Терпи, иначе всем нам конец! В голосе проклятого духа отчетливо звучал страх, и я, плотно сжав зубы, терпела. Терпела, вопреки всему, надеясь, что когда-то невыносимая пытка закончится. Тем временем над великим лесом бушевал уже самый настоящий шторм. Вокруг плеснуло багровым, потоки магической энергии свернулись в тугой клубок. С каждым мигом боль все возрастала. Еще немного, и я просто не выдержу. Мне хотелось прокричать это Змеулану, заставить его остановить ритуал, но губы онемели, из горла вырвался лишь сдавленный хрип в перемешку со сдавленным мычанием. В сознание проник мерный речитатив заклинания. Голос проклятого духа становился все громче и громче, пока не достиг апогея. От последних слов все вокруг заходило ходуном. Весь хаос, отраженный угасших лучей и звуков полной мощью, протекающих сквозь меня, стих. А огонь, терзающий грудь, стал необжигающим, а потом и вовсе исчез. На полу, медленно мерцая, угасала фигура, концы лучей которой были усыпаны черным пеплом. И лишь слабое жжение в груди свидетельствовало о том, что все произошедшее мне не привиделось. Я была обессилена, разбита и потрясена. Сознание было пустым. В мыслях царил полный хаос. Подняла глаза на Змеулан. Проклятый дух самодовольно улыбался. Значит, все прошло, как планировалось. И я пораженно ахнула, не совсем понимая, что со мной происходит. Нет, руки-ноги были на месте, но что-то ощутимо изменилось. Мир был другим, он приобрел другие краски, стал ярче и более нереальней. Я видела окружающий эфир, тонкие и толстые магические потоки и серые, похожие на паутину ниточки, сплетающиеся вокруг сердца Змеулана в плотный, непробиваемый кокон. Проклятие Карама, не хуже магических оков держало бессмертного на цепи, и стоило бы ему покинуть лес, как паутинки с легкостью разорвали его сердце. Ну вот, а ты боялась? Он оказался рядом и, не давая упасть, приобнял за плечи. Я свое слово сдержал. Печать снята. Это невероятно, прошептала, все еще находясь в разорашенном состоянии все так разительно изменилось. И это еще не предел. Мягко улыбнулся он, но я видела горящее нетерпение в его глазах. Скажи, ты видишь на мне печать? Да. Как она выглядит? Это кокон, но кокон необычный. Распутать его практически невозможно. Нити настолько тонкие, что я боюсь, они порвутся. Несколько мгновений... Дух сосредоточенно размышлял. Ко мне подлетела Арина. Маленькое личико было обеспокоенным. В глазах еще оставался испуг. «Со мной все в порядке», — поспешила ее успокоить. «Правда». «Приглядись повнимательнее», — привлек мое внимание Змеулан. «Может, на печати есть какие-то узелки?» «Узелок был, еле заметный, но был». Повинуясь внезапному порыву, я коснулась мужской груди аккурат в том месте, где трепыхалось скованное сердце. Тонкий магический поток прошел сквозь пальцы и ударил в кокон. Паутинки медленно таяли, исчезали, превращались в ничто, а я чувствовала злую, нерастраченную силу, рвущуюся на свободу, но не могла удержать или хотя бы остановиться. Пришло страшное понимание. Я совершила ошибку, согласившись на сделку с бессмертным. Жаль, что поняла это слишком поздно. Змеулан был опасен. Его сила томилась в плену слишком долго, а вместе с ней копилась злость и ненависть. Кокон исчез, и последние оковы спали. Дико рассмеявшись, Змеулан обратился в черный пылевой смерч, который взмыл в воздух и, разрушив дворец, унесся прочь. Лишь чудом уцелев и прижав к груди Ариану, я стояла посреди руин, а в ушах все еще звучал безумный смех самого опасного существа трех измерений.